Часть четвертая. Шанс. Глава первая. Несколько столетий назад с гонца, доставившего подобные вести, спустили бы шкуру. Причем в прямом смысле. Хворостин зло поиграл с скулами, отвернулся к окну, стараясь выбросить из поля зрения говорившего сержанта и найти что-то более приятное для глаз. На за окном была виш странная смесь урбанистического пейзажа с постапокалиптическим. Серые мёртвые громады зданий, битые стёкла, гуляющий по всему этому запустению мусорный ветер, да боезливые собаки, чьи из уродливой мутации силуэты трусили по окраине агропрома. Если отутренника на надо шкафке бежали поджав хвосты, то сейчас понемногу осмелели. лезть внутрь, где прочно обосновались люди, конечно, не пытались, но в отдалении мелькали то тут, то там. И это мутанты. А люди, которые точно так же драпали с утра. Они ведь тоже рано или поздно попытаются вернуться. Генерал поёжился и повернулся к сержанту. Тот закончил отчёт и стоял молча, выжидая дальнейших приказаний. Свободен, сержант. Мрачно бросил Хворостин командиру 2-го отделения. На имена и фамилии у генерала память была слаба. Цифры он запоминал в лед, лица фиксировал. А вот имена как-то терялись. Запоминались только после многократного повторения. Потому он чаще всего обращался к подчиненным не по имени, а по званию. С фамилией можно и ошибиться, а погоны всегда перед глазами. Сержант вышел. Хлопнула дверь. Оставшись в одиночестве, Хворостин уносился на край грязного лабораторного стола, помнившего ещё советскую власть. И устало потёр виски. Ситуация складывалась при паршиво. Победа далась шуточной ценой. Двое легко раненых это не потери. По большому счёту их можно было бы даже не отправлять за Кордо. Просто на радость их генерал решил сыграть в благородство и изобразить военного отца-командира. Как выяснилось немного позже, радость была преждевременной. Для начала улизнули сталкеры. По-глупому. Просто взяли и ушли. И никто не остановил. И крайнего искать было негде. Потому как сам Хворостин расслабился, решив, что Седого с Бородатым он купил со всеми потрохами. Надо было выдать распоряжение летунам. Не надо было отпускать охрану. У Шанита -то точно не прозевали бы, если были бы рядом. В войнушку им поиграть захотелось. А он тоже хорош. Зачем отпустил? Попытка вернуть хотя бы одного консультанта обернулась ещё большей неудачей. Засланный в догонку Стерлий пропал. Ушёл и не вернулся. Связи с ним не было. И хворысти натредил ещё про бойцов пошерстить по ближайшим окрестностям. Пошерстили. Труп старшего лейтенанта нашли совсем недалеко. Рядом нашли ещё четыре неопознанных трупа. Ни Седова, ни Бородатова среди них не было. Что произошло там у лейтенанта, оставалось только догадываться. Так или иначе, потери к узвода хоть и пришлось не к стати, а была совсем не смертельная. то ли дело потеря консультантов. Без сталкерских напуствий продолжение операции выглядело полной авантюрой. Взять нового консультанта было негде. Найти старого не представлялось возможным. До кучи ко всему этому, отолкнуны только что сержант доложил, что у них по-прежнему нет связи. Вообще никакой. И объяснений, почему она не работает, тоже нет. Аномальная зона? Пожал плечами сержант в ответ на простой и ёмкий вопрос: "Какого хрена?" Кто его знает, как и что здесь работает. То, что никто ничего не знает, раздражало Хворостина больше всего. Люди, прослужившие здесь не один месяц, должны были бы знать хоть что-то, кроме схем с ума нем сдыз бродяг, бегающих через кордон. Вертолеты с ранеными ушли обратно. Дальнейшие распоряжения от генерала должны были поступать напрямую к людям, с которыми были заранее оговорены нюансы операции. И люди эти ждали. Вот только связи не было. Хоть выходи в чисто поле и лови ее там. Подобную меру Хворостин посчитал крайней, потому пока она не рассматривалась. В итоге выходило, что он залип на Агропроме как муха в янтарре. Объект он удерживал, и вышибить его отсюда было практически невозможно. Но ничего сверх того он сделать пока не мог. В голову упорно лезло сравнение с Наполеоном. Аналогия ласкала самолюбие, но ничего не давала для разрешения ситуации. Французский император бодрым маршем дошёл до Москвы и взял её. Вот только победу отпраздновать не успел, додумав, в какую задницу влез и задергался. Посылал парламентера к Кутузову для пропуска к Александру, просил мира, просил спасти свою честь. Русская кампания – гениальная ошибка гениального полководца. Должно быть, Наполеон чувствовал себя так же паршиво, как и он сейчас. Хворостин за просто бы мог праздновать победу, если бы не понимал, во что уляпался. Он, как и император, получил то, чего хотел. И понимание, что не может распорядиться полученным в нагрузку. Надо было как-то выкручиваться. Вот только слать прошение Амири в отличие от француза, ему было некому Дальнейшие попытки вспомнить историю его вовсе вгоняли в тоску. Повторить судьбу Наполеона было бы лестно, если бы это хоть кто-то заметил. Вот только у императора была великая армия, и на него смотрел весь мир. О хворости на в наличии имелся один извод, и о мелкой генеральской интрижке, способной при некоторых стечении обстоятельств перерасти в международный скандал. Не знал даже задрыпанный корреспондент областной газетёнки. Потому сравнивать генерала в его падении с Наполеоном мог лишь он сам. Нужна была связь, которая каким-то аномальным образом испарилась. Нужен был проводник. Хоть старый, хоть новый, хоть какой угодно. Только взяться и тому и другому было нет куда. Идея бросить агропром и возвращаться до кордона своими силами выглядела опасной. Да и за кордоном кое-кто из сильных мира сего ждал от него отчета совсем не о том, как он захватил территорию бывшего НИИ. А потом бежал оттуда без видимых причин, сдавая позиции и потеряв при отступлении больше, чем при штурме. Двигаться дальше вглубь зоны, не зная особенностей местности, надеясь на то, что связь прорежется и можно будет выдернуть подкрепление, практически самоубийство. Сидеть на месте и ждать чего? Хворостин впился пальцами в виски. Аналогии с Наполеоном больше не грели душу. История пишется победителями. Иногда в благородном порыве победители даже врага преподносят великим. Но это потом. А делается история в попыхах, на ходу, с бесконечными случайностями. Досадными недоразумениями и нелепыми ошибками. Любая история. Хоть большая, хоть маленькая. Местечковая. И Хворостин чувствовал, что в своей истории он уже проскочил в звездный момент. И на подходе начало конца.